Улица Витебско Самая интересная в мире книжка «Не могу найти книжку», — жалуется Дина, «причем даже не представляю, где и как ее искать». «Ничего удивительного», — ухмыляюсь я. Дома у Дины царит бардак. Чертовски обаятельный и уютный, но бардак есть бардак, состояние материи, препятствующее любому виду поисковых работ. «Нет», — мотает головой Дина, — «это тебе только кажется, что здесь ни черта не отыщешь. На самом деле я свою библиотеку знаю очень хорошо, и все нужное нахожу слету. А та книжка была у меня в детстве, потом куда-то пропала, давным-давно, по-моему, еще в родительской квартире. Знаешь, как бывает, несколько лет не вспоминали, потом хватились, а ее нет. Наверное, кто-нибудь взял почитать и не вернул». «Ну так в интернете, — начинаю я, — но Дина не дает мне договорить». «Если бы так просто, но как искать, когда не знаешь, что именно ищешь? А ты не в том-то и дело. Удивительно, в детстве казалось, это самая интересная книжка в мире, а теперь не могу вспомнить ни как она называлась, ни фамилию автора, вообще почти ничего». Только общее впечатление – очень счастливые. Большая семья, дети и взрослые дружно живут в старом доме на окраине маленького городка с кошками, собаками, двумя попугаями, стеснительным домовым и кустами черемухи за окном. Что-то у них постоянно происходит. Такие, знаешь, безобидные приключения для младшего школьного возраста. Игры, походы и праздники. Дети иногда ссорятся, попугаи дразнятся, собаки лают, кошки теряются и их ищут всей семьей. Дядя пишет роман, тётя просто странная, папа знает больше всех на свете. Мама всегда оказывается права, как мумитроли или как Дарреллы на Корфу. Только не те и не другие. И главная героиня там была девочка, примерно моя ровесница, и тоже Дина. Я тогда, конечно, думала, что книжка про меня. Про то, как бы я жила, если бы родилась не у своих мамы с папой, а в другой семье в далёком сказочном городе, таком маленьком, что там даже троллейбусов нет. Получалось, отлично жила бы. Хотя у меня и так всё было очень неплохо. Но всё-таки этой книжной Дине жилось гораздо интересней. «Оно и понятно», — киваю я. «Когда ты книжный персонаж, приключение тебе гарантированы. А если живой человек, ну, извини». «Представляешь?» — улыбается Дина. «Название я забыла, зато начало помню наизусть». В одном маленьком-маленьком городе стоял большой-пребольшой дом, и на всех окнах там были занавески разного цвета. Я тогда еще всех расспрашивала, большой-пребольшой дом — это какой? Как наш, пятиэтажный? А взрослые отвечали, ну что ты, по-настоящему большой дом — это небоскреб, и показывали картинки в журналах. Но в книжном доме было всего три этажа, а он почему-то все равно считался большим-пребольшим. «Из этого следует, — объясняю я, — что этот твой сказочный городок был совсем крошечный, скорее даже поселок, возможно, городского типа, ПГТ. Для детской книжки то, что надо, а в реальности, упаси Боже, в таком жить». Но Дина меня не слушает. «Из-за этой книжки, — говорит она, — я однажды страшно поссорилась с Севкой, в смысле с двоюродным братом, Они приехали к нам в отпуск почти на целый месяц, и мы с Севкой сперва так подружились, что я водила его на старое кладбище и даже показала свой тайник в овраге. Это был мой самый великий секрет. Латунный сундучок. В нём кольцо с зелёной стекляшкой, монетка с дыркой, кривая чёрная жемчужина и утащенные у папы рыболовные блёсны. Такие красивые, что хоть плачь. И свою любимую книжку дала почитать. Севка её буквально за день проглотил. Сказал, самая интересная книжка в мире, очень ему понравилась. Особенно, что главный герой тоже мальчик по имени Сева. Всеволод, почти наш ровесник, а уже выступает в цирке в акробатическом номере, как взрослый. И на воздушном шаре этот книжный Сева летал, и бандита однажды поймал, ничего не боялся. А дальше я не дослушала, заорала, не мальчик, а девочка, и никакая она не Сева, а Дина, как я, и в цирке не выступала. Зато у нее собака-овчарка, два попугая, и она дружила с домовым. Теперь смешно вспоминать, но как же я тогда разозлилась, как будто Севка своими дурацкими выдумками все отменил. Мою любимую Дину, ее трехэтажный дом, собаку и домового, а значит, в каком-то смысле меня саму. Ничего смешного, я бы тоже разозлился. Севка тогда страшно обиделся, — вздыхает Дина. Его, в общем, можно понять. Когда вдохновенно врёшь, ужасно неприятно, если разоблачают. Но в восемь лет я такие тонкости не вдавалась. Наврал — значит, наврал. Точка. И главное — непонятно зачем. Мог бы своего акробата просто так выдумать. Как будто у него дома есть такая книжка. Пересказал бы своими словами. Я бы слушал, открыв рот. Все были бы счастливы, а он балда... Рассорились мы тогда. Ужас как и не помирились до его отъезда. В следующий раз увиделись только через несколько лет. Все было тихо, мирно, но никакой особой дружбы уже не вышло. Знаешь, смешно, мы с Севкой в последнее время часто созваниваемся, потому что тетя Лина болеет, и я недавно прямо его спросила. «Скажи, дорогой, зачем ты тогда про книжку наврал?» А он ни в какую не сознается. Говорит, «Да ничего я не врал. А вот почему ты закатила истерику, до сих пор не понимаю». Я так и села, с отвисшей челюстью. Взрослый же человек. Хотя на самом деле всё объяснимо. Он так увлечённо тогда врал про мальчика-акробата, что запомнил не настоящую книжку, а свою выдумку. Память ещё и не такие выкрутасы выделывает. Мне ли не знать? Нет, ну слушай, как же обидно, что я название не помню. Так хочется сейчас эту книжку перечитать. Да ладно тебе, говорю я. Любимые детские книжки взрослому лучше не перечитывать. Я так уже пару раз разбил себе сердце. Больше никогда. «Нет, мне нормально», — отмахивается Дина. «Когда рутка была маленькая, я с удовольствием кучу детских книжек перечитала. Вслух как бы для нее, но, по-моему, мне было интереснее. Начинала читать и сразу впадала в детство. Мне снова все нравилось. Никакого разбитого сердца, то что? Но я даже не поэтому. В смысле, не ради удовольствия эту книжку ищу, а просто... Тут такое дело, когда я с Севкой говорила, вспомнила, что с папой тоже однажды случилось недоразумение. Ну или я его как-то не так поняла. В общем, однажды он решил посмотреть, что я читаю, взял мою любимую книжку и стал листать. Неожиданно увлёкся, весь вечер её читал. А отдавая, сказал «Очень интересно, жалко, что у меня в детстве такой не было». Ну, примерно так. Но потом добавил «Не знал, что тебе нравятся книжки про пиратов». Прозвучало ужасно странно, потому что в моей книжке про пиратов ничего не говорилось. Вернее, почти ничего. В пиратов играли Динины братья, но это был короткий и незначительный эпизод. Однако спорить я не стала. Папа есть папа, не двоюродный брат, на него особо не наорешь. Ну и потом, может быть, ему показалось, это самое важное в книжке, что дети играли в пиратов, потому что он сам когда-то так играл. В общем, я удивилась, но быстро забыла. А теперь вспомнила. И про маму тоже. Ого, дело принимает интересный оборот. Твоя мама тоже вычитала там про пиратов? Или про акробатов? Или что? Понятия не имею, что она вычитала, но почему-то спросила, «Динка, а тебе такое еще не рано читать?» Но потом махнула рукой, «Ай, ладно, читай на здоровье, если интересно». Я, конечно, не стала расспрашивать, почему мне такое рано. Может, ей домовой не понравился? Или что кто-то там целовался с соседкой? В общем, пусть думает, что хочет. главная книжку не забрала. А теперь мама уже ничего не помнит, я спрашивала. Зато папа про пиратов до сих пор не забыл. Говорит, это был приключенческий роман. Отличный, в голову не приходило, что девчонки такое могут любить. И я теперь совсем ничего не понимаю. Севка, папа и мама — все прочитали то, чего в моей книжке не было. Три человека. Ладно бы кто-то один. «Интересные дела», — говорю я, — «лишь бы что-то сказать». Дина внимательно смотрит на меня. «Ты какой-то кислый. Я тебя загрузил этой своей дурацкой историей про книжку?» «Да нет, что ты. Просто устал». «Я сегодня и правда не выспался, а потом бегал по делам, даже не присел толком. Вот сейчас у Дины первая передышка за весь день. Но дело не только в этом, а...» «Пойду, пожалуй, домой», — говорю я. «Буду весь вечер валяться с книжкой, которую вчера у тебя утащил». «А что ты вчера утащил? Я не обратил внимания». «Сейчас не помню, как называется. Завтра верну, сама увидишь». «Но совершенно точно не та, которую ты ищешь. В смысле, не детская. Ни домовых, ни пиратов, ни даже цветных занавесок. Но серьёзным недостатком я бы это не назвал. Оторваться почти невозможно. Из-за неё, собственно, и не выспался. Но всё равно, только до середины дочитал». «Ясно». — улыбается Дина. — Ладно уж, что с тобой делать, иди. От Динкиного дома на улице витебского до моего всего какая-то несчастная пара кварталов. Но я все равно иду так быстро, что, можно сказать, в бегу. Весь день ждал момента, когда можно будет вернуться и дочитать эту чертову книжку. Вроде ничего особенного, но меня зацепило. Там главный герой по забавному совпадению мой тезка. Сперва видел во сне удивительный город, одновременно под водой и в горах, тосковал о нем, а потом увидел его из собственного окна наяву, пока не знаю, чем там дело кончилось, и мне интересно, так интересно, как не было еще никогда».